глиняных горшков, большинство из них с конусообразным дном. Рисунок довольно груб. В некоторых случаях он выполнен вдавливанием, в других — рельефным наложением глины. Некоторые из вас покрыты медью. Найдено мало орудий или оружия, среди них каменные наконечники, стрелы, пестики, а также костяные иглы. Открыты остатки еды, кости рыбы, сибирского оленя и зюбря, дикого быка, а также некоторых прирученных животных, таких как лошадь, бык, овца. На основе этих находок предполагается, что человек афанасьевской культуры был знаком не только с охотой и рыболовством, но и с животноводством. Характерно, что бусины на шее и запястьях многих скелетов были сделаны из раковин моллюсков, принадлежащих к виду из региона Аральского моря. Очевидно, в этот период были установлены связи между людьми, жившими в регионе Енисея, и обитателями региона Аральского моря, и, разумеется, некоторые недавние находки в Хорезме, югу от Аральского моря, показывают сходство между афанасьевской и кельтминарской культурой. Смотрите Толстов, страницы 156-159, его же по следам древней цивилизации, известия 10 октября 1940 года. Поскольку последняя развивалась под влиянием культуры АНАУ, мы можем предположить определенное единство культуры в Туркестане и Сибири в эпоху позднего неолита и раннего бронзового века. Интересная неолитическая стоянка была раскопана в Бирюзине, на холмистом берегу Енисея, в 45 километрах к югу от Красноярска. В этой местности в холмах обнаруживается множество известковых пещер, в некоторых из них были обнаружены следы поселений. Как на стоянке бирюзина, так и в прилегающих пещерах открыто огромное количество каменных изделий, таких как ножи, резцы, скребки, равно как и некоторые костяные изделия, а именно кинжалы, гарпуны, иглы и шилья. Поскольку некоторые из резцов принадлежат палеолитическому виду, мы можем заключить, что поселения уже существовали в палеолитический период, а также предположить наличие преемственности локальной культуры в этом регионе. Вокруг стоянки бирюзина были обнаружены кости следующих животных. Быка, козы, северного оленя, лося, косули, лошади – лисы и зайца. Очевидно, что охота была главным занятием людей. Различимы пять культурных слоев, верхние из которых уже содержат некоторые железные предметы. Что же касается неолитических захоронений Байкальского региона, то они могут быть разделены на два типа, известные по именам характерных стоянок китой и глазов. Кладбище Китой расположено на левом берегу Ангары, в пяти километрах от места ее слияния с Китоем. Мертвых хоронили в неглубоких рвах, без могильных холмов. Их клали на спину и окрашивали охрой. Ожерелья из оленьих зубов и костей птиц одевались на лоб или на шею. Нефритовые топоры, Каменные наконечники стрелы копий, костяные гарпуны и шила, глиняная посуда были обнаружены в большинстве захоронений. Могилы глазовского типа более совершенны. Они имели встроенную гробницу из каменных плит. Над каждой укладывались могильные камни, составляя надгробие конусоидального типа. Положение скелетов в могиле схоже с могилами Китоя, но без следов охры. Инвентарь каменных орудий небогат. В некоторых из могил были обнаружены медные ножи. В целом техника сибирского неолита находится на сравнительно высоком уровне. Наконечники стрел и некоторые инструменты отличаются хорошим ремесленным мастерством – Камень обрабатывался как путем полировки, так и пилки.